Глава двадцать четвёртая. План развития. На следующее утро, когда Роланд проснулся, он не увидел горничную Тир. Вместо неё его обслуживала уже пожилая горничная. Когда он вышел за дверь, его поджидал рыцарь и Картер. «Ваше Величество, у меня плохие новости», — сказал низким голосом Картер. «Служёнка Тир умерла прошлой ночью». «Э, «Что?» Веки Роланда поднялись вверх, хоть он уже знал об этом, но всё ещё ощущал себя не в своей тарелке. Она ведь умерла из-за его приказа. «Она выпала из балкона своей комнаты. Мы не смогли найти каких-либо признаков борьбы, да и охрана не видела никого вблизи места происшествия. Получается, что она просто случайно выпала из балкона». Рыцарь сообщил о результатах своего расследования, и в то же время... Он искал какое-либо колебание в глазах Ронда. Ронд, конечно, знал, что искал Картер. Всем было известно, что ранее он пытался взять служанку Тир силой. В его возрасте взять служанку силой – это было настолько обычное дело, что никто бы даже не удивился. В это время не было чем заняться, кроме как поесть и заняться делами между мужчиной и женщиной. Бывший четвёртый принц Был уж очень сильно известен в такого рода вещах. Но из-за приближающихся месяцев демонов у него не было времени насладиться всем этим. Он был занят планированием и подготовкой. «Печально», – сказал Роланд. «С этого момента. Горничная, которая обслуживала меня, сегодня главная горничная». Картер кивнул и поклонившись ушёл. Когда Роланд вошёл в кабинет, то обнаружил Нейтингелл на том же месте, а именно за столом. Каковы результаты вашего допроса? Ничего. Она сразу покончила с собой, как только увидела меня. Её разочарование было отчётливо слышно в её голосе. Она действовала слишком быстро и без малейших колебаний. Ты действительно не заставлял её падать, сказал Рон, обойдя её и сев в кресло. Я связала её на тинги у всего поближе к роду. Но кто мог знать, что она спрятала яд в зубах? Так мне пришлось изобразить случайное падение. Я думал ты опытный. Итак, разве ты заслуживаешь то, что я тебе дал? Эй, не говори так. Хоть я и не смогла извлечь яд из рта, но это не значит, что я ничего не вывела. посмеиваясь, Нейтингиу положила сложенный лист бумаги перед Рондом. Я нашла это в её комнате. Ронд развернул бумагу и увидел, что это было письмо. В письме Тира было много болтовни, однако он отметил, что другой человек неоднократно ссылался на море. Например, был красивый пейзаж, любимое развлечение лежать на пляже, наблюдая закат, и другие подобные вещи. Наконец, Тир спросил, когда она сможет увидеть её старшую сестру, так как ей её не хватает. Тогда Ронд понял, кто это был. Это должна быть моя старшая сестра Гарсия, так ведь? Скорее всего, так как ваши братья не рядом с морем. Я думаю, третья сестра Гарсия, Уимбоден, взяла сестру Тира в заложники. Судя по поведению Тира, она очень умелая. Я имею в виду, что прежде чем её отправили в качестве служанки, её обучали в течение пары лет. Ронд негромко вздохнул. Как и ожидалось, борьба за трон без крови не бывает. Даже если он не участвовал в борьбе, на его брате и сёстры так не считали. Чтобы захватить трон, его братья и сёстры не остановятся ни перед чем. Ах, да. Кое кто хочет поговорить с тобой? «Поэтому прошу простить меня, ваше высочество», — сказала Нейтингейл и, дернувшись, исчезла. Хоть она и делала это не в первый раз, но первый раз среди бела дня. На секунду он заколебался, затем послал вперед свой палец, но он уткнулся во что-то. Затем последовал голос. «Ваше высочество, вы не должны так делать, иначе Анне будет грустно». Кажется, что её способность была невидимость. Если бы это была телепортация, то это было бы очень сильной способностью. Внезапно послышался стук в дверь. «Ваше Высочество, это я, Беров!» Роланд отдёрнул руку, после чего, убрав смущенное выражение лица, сказал «Войди». Когда помощник министра зашёл в кабинет, он держал большие свёртки. Ещё до того, как он полностью прошёл в кабинет, Он начал докладывать. Роунд также, отбросив чужеродные мысли, сосредоточился на докладе. Прожив уже месяц в этом мире, он смог наравне разговаривать с Бэрловым, в отличие от того первого раза, когда он был растерянным и не знал многого. В среднем финансовая ситуация в городе улучшилась. Основным моментом послужила продажа руды и драгоценностей городу Уиллоу. В качестве оплаты они получили почти 200 королевских золотых. После того, как они купили еды и выплатили зарпаты, у них осталось в общем 90 золотых. Береф был в хорошем настроении, так как все приготовления к зиме почти закончены, и ещё оставалось некоторая сумма денег. Но ему было суждено уйти без этого хорошего настроения. Я хочу, чтобы ты собрал группу гаражан и обучил их они должны будут противостоять демоническим зверям. Их тренировкой займётся мой главный рыцарь, и я сама лично дам ему методику их развития. Тебе необходимо составить список необходимого снаряжения. Эти люди будут нуждаться в кожаных доспехах и копях. Также они должны иметь несколько комплектов зимней одежды. Во шеву существо это согласно конвенции Почему бы не нанять людей на время? Если ты отправишь их на поле битвы, не достаточно обучив, то они будут только пушечным мясом. Как думаешь, этого хватит, чтобы отпугнуть зверей? После этого у нас появится ещё больше проблем. Ваше существо вы действительно хотите остаться в приграничном городе? спросил нерешительно Бэров. Я сами не сможем сдерживать демонических зверей. «Конечно, я отступлю, но я не думаю, что мы не сможем ничего сделать против них. Они всего лишь немного сильнее диких зверей». «По предварительному подсчёту, на будущее нам понадобится большая сумма денег». Видя, какой Бэров был с крягой, Роунд едва сдерживал смех. «Но тогда пойди и сделай всё, что нужно». Стройка стены обошлась ему в триста королевских золотых. Плюс... Первый паровой двигатель стоил примерно 20 золотых, а ему понадобится по крайней мере 3 таких. Изобретение парового двигателя является одним из ключевых компонентов индустриальной революции. Но его изобретение не означает переворот в индустрии. В истории, когда изобрели паровой двигатель, он сильно облегчил добычу полезных ископаемых. А когда Ват улучшил его, то сразу же повсё множество заказов В течение короткого времени он быстро распределился на множество промышленных отраслей. На данный момент никакой индустриальной революции в пограничном городке не предвещается. Можно даже сказать, что здесь не существовало промышленности. Он не собирался их продавать, он только хотел облегчить перевёзку гравия и руды из северной шахты. Ну а когда добыча руды увеличится, то он продолжит увеличивать использование двигателя. Это было, словно кто-то из будущего поощрил нынешнее развитие. Глава двадцать пятая. Рекруты. «Это те люди, которых ты выбрал?» — сказал Роланд, посмотрев на потрёпанных людей, на которых даже смотреть было страшно. «Ваше Высочество, это те люди, которые соответствовали вашим требованиям», — сказал Картер. При этом он начал говорить и загибать пальцы. «Мужчина, без судимости, от 18 до 40 лет, не имеющих инвалидности. Я хорошо отбирал их». Роланд, конечно, понимал, что не стоит ждать слишком многого, ведь уровень их жизни был не слишком хорош. Хорошо есть было сложной задачей, а если ты ещё и одет, то это уже считалось нормально. Поэтому как к принцу. Ему нужно было игнорировать такие вещи, выходя за пределы замка. Он часто видел таких попрошаек. В королевстве Грейкасл существует даже профессия – носильщик трупов бездумных. Роун закрыл глаза и начал перебирать свой план снова и снова. Ах... <свотъем> Наверное, они немножко сильнее, чем понятие «уличный боец». Вообще, когда орды решают вести войну, они созывают все свои графства. Господьe разделил землю на множество мелких частей. Он выбрал короля, а король выбрал герцогов, герцоги выбирали графов, графы выбирали виконтов, а те в свою очередь выбирали баронов. И всё ж вот так и далее. У этих дворян, как правило, была своя личная армия, состоящая из горских рыцарей или наёмников. Они были главные силы на войне, вооружённые современным оружием и кожными доспехами. В то же время дворяне вербовали людей из посёлков, переправлялись с помощью них продовольствия, иногда даже заполняли дыры в линиях фронта в качестве пушечного мяса. Большинство людей, которые погибли на полях сражений, были использованы именно в качестве пушечного мяса. Но борьба между самими аристократами не столь кровопролитна, как провёл их берут в плен, после чего за выкуп отпускают. Ронт вовсе не ждал, что другие дворяне пошлют им на помощь свои войска, чтобы помочь зачистить границы города от демонических зверей. На самом деле, они не имеют никакого отношения к границам города. Большинство местных дворян сейчас проживали в крепости Длинной песни и находились под юрисдикцией герцога. Именно поэтому Ронд Не стори много шансов победить крепость Длинной песни, так как множество горожан были глупы и беспичны, они не знали основ стратегии эпоха воделем мечом. Как они могли сравниться с рыцарями, которые учатся драться с 10 лет? Стоявший рядом Картер внезапно прошептал ему: "В ваше высочество, этот проект обречён на провал. Вы посмотрите на них и скажите, как они смогут держать баланс?" Я боюсь, что при встрече с демоническими зверями многие из них тут же покинут этот мир, а в результате это скажется на нашей оборонительной способности. Я предлагаю нанять профессиональных наёмников из города Уилвол или с другого места, и пусть они охраняют стены. Нет. Они подойдут. Ронд резко отказался от предложения. У него не было хорошего впечатления и доверия к наёмникам. которые работали за деньги. Всегда в истории было так, что самые сильные воины были свои же подчинённые, а если их хорошо обучить, то никакие рыцари с ними и не соводят. "Как пожелаете", сказал Картер и пожал плечами. "Тогда мне начинать обучать их, начиная с завтрашнего дня, хотя я и не знаю, поможет ли это". Обучать чему? Работе с мечом для начала. заставить их бегать на длинные дистанции, сказал Ронд и подумал, что его рыцарь никогда не сталкивался с такого рода обучения. Также Ронду пришлось немного изменить свой план. Найди охотника и приведи его ко мне вдвоём. Вы двое будете первыми, на ком я применю свою методику. Для него сегодня было величайшее событие. Он действительно видел его высочество четвёртого принца Ронда Уимбудена с близкого расстояния. Он даже прошёл мимо и улыбнулся ему. Боже мой, принц Ян 3 дня назад, когда он услышал речь четвёртого принца, то уже знал, что эта зима будет отличаться от предыдущих. На этот раз они даже не идут в крепость Длинная песня, а остаются в приграничном городе По правде говоря, он не совсем понимал мотивы и причины четвёртого принца, но искренне поддерживал его. Его родной брат умер 2 года назад в трусцобах крепости Длинной песни от голодной смерти. Благодаря нескольким медикам, что он с трудом заработал в порту, он смог купить чёрный хлеб и поделиться им с братом. Но зима была слишком холодной. Ветер доско его многочисленные дыры в их ухуги. Из-за недостатка еды И все они не могли поддерживать температуру, и в результате чего брат заболел и, впав в кому, навсегда ушёл из этого мира. Сейчас он имел по крайней мере дом, построенный из камней и земли. Он не боялся, что будет мёрзнуть, как в те времена, хоть и снег будет идти несколько дней подряд. Также он видел, как на корабле привезли множество мешков пшеницы и перенесли их в замок. И когда он услышал, что четвёртый принц набирает рекрутов, он сразу же зарегистрировался. Разумеется, ему пришлось бросить свою работу добытчика гравия, так как соблазн был слишком велик. Ведь они будут получать ежемесячную зарплату в размере десяти серебряных. Также он не был уже мальчиком и собирался жениться на своей невесте, Шерилл, и, устроившись сюда... Он смог бы без проблем накопить эти 10 серебряных. Что же касалось требований и предстоящих обязанностей, то он совершенно не обращён на них никакого внимания. В любом случае он понимал, что ему придётся защищать покой граждан. Они будут дежурить на стенах и не давать зверям попасть в город, а также отражать наиболее сильные атаки зверей. Также он прошёл строгий отбор двух рыцарей, благодаря своему крепкому телосложению. Но многие худощавые парни не прошли. В конце концов, было набрано только 100 человек. Но к его ещё большему удивлению, человек, который начал их обучать, был сам четвёртый принц. Сначала их привезли на поле к западу от границы города. Позади них была городская стена, а впереди глубокий лес. Принц приказал всем построиться. В тот момент он смог немного отдохнуть. Всего несколько дней назад Был сильный дождь, поэтому земля была ещё влажной и грязной. И сейчас вода, проникнув сквозь швы, заставила его чувствовать дискомфорт. Потом их заставили присесть в нелепой позе и вытянуть руки вперёд. На руки им повесили вёдра с водой. Через четверть часа он уже почувствовал себя ужасно уставшим. По сравнению с раскалыванием камня молотком, это было куда труднее. Но стиснув зубы, он продолжал держаться. В конце концов, принц сказал, что кто продержится до конца, получит яйца на обед. Парень уже не помнил, когда в последний раз он ел яйца на обед. Все люди чувствовали нечто подобное, поэтому скрепя зубами, терпели эти мучения. Когда принц объявил, что пора отдохнуть, он узнал, что был ужасно мокрым от пота, а также сумел продержаться половину часа. Те, кто не смог продержаться до последнего, были раздражены. Казалось, что они видят, как их яйца убегают из их рук. Но пареньку было всё ещё непонятно, почему они практиковали данные упражнения. И разве они стоили того, чтобы тратить несколько мешков еды? Если бы не его высочество, то он бы уже давно встал и начал спорить. После короткого отдыха, четвёртый принц приказал всем продолжать стоять, в той же стойке. Также стоит упомянуть, что все, кто продержался в прошлый раз, получили по яйцу. И то, что популярная игра у дворан, где что, похож на осла, перед которым на палочке держат морковку. Но если я смогу это сделать дважды, если он это сделает дважды, то он бы получил целых два яйца. Это было ужасное искушение. Вытерев пот, он всё же решился продолжать стоять в той же позе.